Всякая деревня, состоящая из двух и трех дворов, обязывалась платить полтину серебром. Города давали и золото. Сверх того, к огорчению государя и народа, хан в залог верности и осми тысяч рублей долгу удержал при себе юного князя Василия Дмитриевича вместе с сыновьями князей Нижегородского и Тверского. Одним словом, казалось, что россияне должествовали проститься с мыслью о государственной независимости как с мечтой.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 Но тамошние жители изъявили негодование. Сделался мятеж в Новгороде. Славянский конец, обогащенный дарами Патрикия, стоял за своего князя Новече двора Ярославова. Другие концы взяли противную сторону Новече Софийскому. Вооружались, шумели, писали разные грамоты или определения и, наконец, согласились вместо упомянутых городов отдать Патрикею Ладогу, Русу и берег Наровский. не считая нужным требовать Натовили как няжеского соизволения. Сие дело могло оскорбить Дмитрия. Он имел еще важнейшие причины быть недовольным. В течение десяти лет, оставляемые в покое соседями, новогородцы, как бы скучая тишиной и мирную торговлюю, полюбили разбои, украшая оные именем молодечества, и многочисленными толпами ездили грабить купцов, селения и города по Волге, Каме, Вятке. В 1371 году они завоевали Кострому и Ярославль, а в 1375 вторично появились под стенами первой, где начальствовал воевода Плищей. Их было две тысячи, а вооруженных Костромских граждан пять тысяч. Но молодушный Плищей с двух сторон обойденный неприятелем бежал. Разбойники взяли город и целую неделю в нем злодействовали, пленили людей, опустошали дома, купеческие лавки.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 Звенигород, Можайск, Волоколамский, Ржев, Серпухов, Боровск, Дмитров, Переславль, Владимир, Юрьев, Муром, Мищора, Стародуб, Суздаль, Городец, Нижний, Кострома, Углич, Ростов, Ярославль, Малога, Галич, Белозерск, Устьюк.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 Там встретил его архиепископ старец Алексий с убедительным молением простить вину новогородцев, готовых заплатить ему восемь тысяч рублей. Великий князь не согласился, и новогородцы, извещенные о том, готовились к сильному отпору под началством Патрика и других князей нам неизвестных. Оградили вал тынам, сожгли предместье, двадцать четыре монастыря в окрестностях и все дома с взрывом в трех концах города, в Плотинском. В Людине и в Неревском два раза выходили в поле для битвы, ожидая неприятеля, и возвращались, не находя его. Имея войско довольно многочисленное, готовое сразиться усердно и не пожелев ни домов, ни церквей для лучшей защиты города, они еще хотели отвратить кровопролитие и послали двух архимандритов, семь иереев и пять граждан от имени пяти концов, чтобы склонить Димитрия к миру.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 Новогородцы тогда же вынули из Софийского сокровища и прислали к Дмитрию три тысячи рублей, отправив чиновников в Двинскую землю для сбора не остальных пяти тысяч. Ибо Двиняне, имея также участие в разбоях волжских, должны ставали участвовать и в наказании за уные. Дмитрий возвратился в Москву с честью и без всякого урона, оставив во областях Новогородских глубокие следы ратных бедствий.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 и решить дела государственные приговором вече. Так в тысяча триста восемьдесят восьмом году три конца Софийской стороны восстали на посадника Иосифа. Из лобственной торговую, где сей чиновник нашел друзей и защитников, более двух недель не имели с нею никакого сообщения. Исполняя, кажется, волю Дмитриева, новогородцы отняли Русу и Ладогу у Патрикана Римантовича.